В трубке послышался гудок и голос Джастина Ли, который произнес «Алло» тем немного скучающим тоном, которым он привык отвечать на телефонные звонки. — Это ты? — осведомилась Даринда. Допустим. — Слушай, я получила работу. — В самом деле и какую? — в его голосе не ощущалось особого интереса. — О, Господи! Ну, неужели можно оставаться таким занудой, когда сама она, ну, просто готова лопнуть от радости? Одна из девушек показала мне объявление во время ланча. Я имею в виду и ее ланча. Значит, ты не ходишь на ланч? Ну, почему? Обычно хожу, но сегодня у меня не было времени, потому что я сразу же помчалась по указанному адресу в отель «Кларидж». Тогда я туда явилась. Там уже сидело шесть человек. Девушки! и вид у них был довольно кислый. Я подумала, что если они торчат тут весь день, то у меня нет ни единого шанса. Я поднялась в последний, и миссис Оукли сказала, что у нее от всего этого уже кружится голова. Когда я собиралась войти, в коридор вышла рыженькая девица, топнула ногой и громко прошептала, «Я бы не согласилась и за тысячу фунтов в год!» Потом она усмехнулась и добавила, Наверное, зря не согласилась. Но, боюсь, в конце концов, я бы ей просто перерезала горло. И себе тоже. И вообще каждому, кто подвернулся бы под руку. В голосе Джастина затеплилось слабое любопытство. Ну и ну, признаться первому встречному, что готов перерезать всем горло, со мной такого не случалось. Ты заинтриговала меня. И что ты ей ответила? Я спросила, почему? «Вопрос по существу». А она ответила, «Сами увидите, я бы ввязалась в это, только если бы осталась совсем на мели». И тогда я сказала, что я именно в таком положении. «В самом деле?» «Почти», — бодро отозвалась Доринда. «Так вот, почему у тебя не нашлось времени для ланча?» «Ну, теперь это не имеет значения, раз я получила работу. Слушай, дальше я вошла. Миссис Оукли лежала на диване». Шторы были опущены на всех окнах, кроме одного, и свет падал как раз туда, где мне предстояло сидеть. Полное ощущение, будто ты на сцене, только без костюма и без грима. Не отвлекайся. Свет падал мне в глаза, и я сначала почти ничего не видела, но голос у нее был недовольный. Это я сразу поняла. Когда я привыкла к свету, то увидела, что у нее светлые волосы, к которым она... Ну, не позволяет сидеть. По-моему, ей было уже за сорок, но она походила на избалованного ребенка. Бледно-розовый пеньюар, совсем как в кино, а в руке она держала золотую бутылочку с нюхательной солью. Кто она? Миссис Оуклей. Ее мужа зовут Мартин, и он финансист. У них куча денег и пятилетний сын. Его тоже зовут Мартин, но они называют его Марти. По-моему, ужасное имя для мальчика, тебе не кажется? Кажется, продолжай. Ну, сначала миссис Оукли стонала и жаловалась, что от всех этих девушек у нее кружится голова. Я спросила, неужели ни одна из них не подошла, а она ответила, что нет, у них вроде как не те голоса, особенно у последней, а ей нужен голос, который не действует ей на нервы. Ну, тогда я осведомилась насчет моего голоса, потому что если он тоже действует ей на нервы, чего ради мне тратить свое время? Она понюхала соль и сказала, что мой вроде бы действует на нее успокаивающе. Больше мы не говорили о других девушках, и миссис Оукли назначила мне целых три фунта в неделю. Но Джастин опять не проявил особого энтузиазма: А что это за работа? Что тебе придется делать? Даринда хихикнула. Миссис Оукли называет это быть ее секретарем. Но, по-моему, мне придется делать за нее абсолютно все писать письма, менять цветы в вазах, отвечать на телефонные звонки. Иногда она не в состоянии слышать голоса даже ближайших друзей. А к приходу мужа вечером ей нужно быть в форме. Также я должна буду присматривать за Марти, когда у его воспитательницы свободный день, ну и тому подобное. — И где все это будет происходить? В Кларидже? — Нет, у них сельский коттедж в Сурее, там они и будут жить. Она и ее муж, Марти, его воспитательница, я, ну, еще куча слуг. К тому же каждые выходные они собираются принимать гостей. Коттедж называется Милхаус, и мы отправимся туда. Могу себе представить, более чем сдержанно промолвил Джастин. Вода в погребах, и туфли, отсыревшие по утрам. Даринда покачала головой. Это не настоящая мельница. Милхаус в переводе мельница. Миссис Оукли сказала, что дом стоит на вершине холма. Там раньше действительно была мельница, но ветряная, а теперь ее снесли. Я потом напишу тебе обо всем. Ты понял, что я уезжаю завтра? Понял. Тебе бы очень не повредило сегодня вечером со мной пообедать. Даринда засмеялась. Я не уверена, что смогу. Это почему? «Ну, я собиралась обедать с другим человеком, но сказала ему, что не пойду, если он не позволит, чтобы с нами пошел и Базер, поэтому я не знаю». «Довольно!» – решительно прервал ее Джастин. «Я зайду за тобой в половине восьмого».